Глава вторая. Технократическое чудо и оттепель. Вторая половина 1950-х. 20 лет до смены режима. Может показаться, что главное условие для смягчения или ужесточения режима это смена его лидера. Случай Испании и Португалии показывает, что можно обойтись и без неё. В отличие от СССР или Китая, в Испании массовые репрессии и смягчение режима пришлись не на разных лидеров, а на одного и того же Франсиско Франко. Сам этот факт заставляет задуматься о том, насколько необходима смена первого лица режима для ужесточения диктатуры или напротив, для начала реформ и оттепели. В Испании новый более мягкий курс никто не объявлял официально. Не было ни переломного съезда, ни секретного доклада о репрессиях, как в СССР после смерти Сталина. Франко был жив и здоров, оставался при власти и ни в чём не раскаивался. Он просто позволил жизни измениться так, чтобы не войти в непреодолимое противоречие с новой эпохой и не проиграть. Главным мотивом смены политики для диктатора служит сохранение власти. И в зависимости от его представлений о том, что больше способствует решению этой задачи, он смягчает или ужесточает режим. Смягчиться Франко заставила не совесть, он умел убеждать себя в собственной правоте и до конца верил в своё избранничество, а жажда власти и умение за неё бороться. Opus Dei. Авторитарные модернизаторы. Франко завоевал отказавшуюся сдаться страну и долго правил ею как военной добычей. Не только западная демократия, но и представители тоталитарных Германии и Италии удивлялись масштабом развернутых им репрессий и советовали действовать помягче. В 1945 году Франко сообщил изумленному американскому послу, что его страну оболгали и что в тюрьмах находится всего 26 тысяч политических заключенных. Историк Пол Престон уверен, что называя эту цифру, он не посчитал тех, кого отправили на исправительные работы или подвергли иным формам политически мотивированного наказания. Историки знают, что завоеватели редко находятся в агрессивном тонусе больше одного поколения. Дальше они начинают смягчаться и даже смешиваться с побеждёнными. К концу 1950-х Франко находился у власти 20 лет. Те, кто был во время гражданской войны детьми, выросли, делали карьеру и уже занимали руководящие должности. Те, кто не знал другого правителя, кроме Франка, оканчивали вузы. Эти молодые люди происходили из семей с разными взглядами и прошлым, но сами они не стреляли друг в друга и далеко не все желали продолжать конфликт отцов. Франка оказался перед выбором. Он мог и дальше разжигать настроение времён гражданской войны и удерживать власть, деля граждан на своих и чужих. До конца жизни он не переставал прибегать к этому простому приёму в сложные для себя моменты, но пользовался им всё реже. Франко не уставал напоминать о том, кто тут победители, а кто побеждённые враги отечества, но постепенно заменил на знамёнах режима слово победа словом мир. разумеется, продолжая репрессировать тех, кто на этот завоёванный им мир покушался. Ослабление международной изоляции способствовало такой перемене. 10 лет прошло с окончания Второй мировой войны. Бывшие враги стали союзниками, членами одного оборонного альянса НАТО и общего рынка ЕС. На востоке социалистические государства, тоже бывшие агрессоры и жертвы, объединились в страны Варшавского договора. и совета экономической взаимопомощи под плотным контролем Москвы. Границы на западе Европы становились всё прозрачнее. Умер Сталин, личный враг Франка, помогавший его противникам в гражданской войне. Новое коммунистическое руководство СССР снесло поставленные Сталину памятники, осудило репрессии и выдвинуло идею мирной конкуренции социалистической и капиталистической систем. Началась космическая эра. На смену джазу пришёл рок-н-ролл. Коммунистическая угроза из внутренней испанской проблемы превратилась во внешнеполитическую, общую для Испании и других стран Запада. Последние очаги вялой партизанской войны, которую бывшие республиканцы развернули на севере Испании в середине 1940-х, удалось подавить к началу 1950-х. В противостоянии коммунизму Испания перестала отличаться от демократий Западной Европы, которые справлялись с этой угрозой без военной диктатуры, и Франко словно бы созрел для нового этапа в жизни страны. Франко мог пойти одним из двух путей: вновь разжечь остывший гражданский конфликт, организовать для тех, кто вырос после гражданской войны, её повторение или найти общий язык с новым поколением. которая в той войне не участвовала и не противостояла внешнему миру, а просто хотела жить не хуже своих сверстников в соседних странах. Необходимо было предложить этому поколению свежие идеи и новые лица, в том числе и среди их ровесников, чтобы оно не отторгало действующий режим как нечто безнадёжно устаревшее. В обществе всё сильнее чувствовался запрос на сближение победителей и проигравших. Франко, как умел, попытался ответить на него и перехватить инициативу у медленно оживающей оппозиции. Как и после победы антигитлеровской коалиции, Франко не готов был менять внутреннюю политику, но гораздо спокойнее относился к переменам в национальной экономике. Он не собирался делиться политической властью, зато в принципе готов был освободить от неё экономику, делегировав свои полномочия специалистам. Предполагалось, что рост экономики и общего благосостояния повысит лояльность граждан во времена, когда сохранять ее, пугая людей коммунистами и новой гражданской войной, становилось все труднее. На языке позднего Советского Союза Франко был не прочь попробовать ускорение без перестройки и гласности. Пока Испания жила в изоляции, бюрократы и идеологи могли делать с местной экономикой все, что заблагорассудится. Когда страна приоткрылась внешнему миру, Франко понадобилось некоторое количество прагматиков, которые не смотрят на экономику и международные связи через призму идеологии, а знают, как всё работает на самом деле в этом несовершенном мире, где так сильны либералы, масоны и прочие недоброжелатели суверенной Испании. Ещё в первые послевоенные годы в правительстве появились те, кого можно назвать аполитичными специалистами. их младших коллег позже назовут «технократами». Например, министр иностранных дел Альберто Мартин Артахо и министр торговли Мануэль Арбуруа. Большинство этих специалистов рекрутировались из монархической и католической семьи режима. После засухи и голода 1951 года Франко несколько охладил к идее полной авторкии как экономической основы суверенитета. хорош суверенитет, если наполовину крестьянская страна не может себя накормить и с благодарностью принимает в подарок аргентинское зерно. В том же году Франко произнёс в Кортесах речь о технологическом и экономическом отставании Испании. Это выступление сильно контрастировало по тону с самоуверенными, агрессивно изоляционистскими речами предыдущих лет. Итак, Франко понадобились специалисты которые могли бы модернизировать экономику, не покушаясь на идеологию и политическое устройство. Люди сравнительно молодые, компетентные и современных взглядов, но не считающие действующий политический режим непреодолимым препятствием для модернизации, а видящие в нём преимущества. В результате Франкна намеревался получить то, что можно назвать нелиберальным капитализмом. систему, построенную на прочном синтезе национального капитала с государством и на аполитичном и беспринципном сегменте иностранного капитала, доступ к которому не будет обусловлен копированием и даже имитацией западных демократических институтов. Но где найти такого работника не слишком дорогого? Франк обратил внимание на католическую организацию Opus Dei. В переводе с латыни Божье дело. в рядах, которые состояла многообразованной, но при этом верующей, в церковленной молодёжи. Ему казалось, что ревностные члены католического братства не должны быть врагами его консервативного режима. Вдобавок, выходцев из Опус Дей поддерживал его фаворит, Луис Карера Бланка, улыбчивый военный с умным взглядом под толстыми щётками избыточно густых бровей и с тяжёлым двойным подбородком. Даже авторитарному правителю не под силу нести груз власти в одиночку. Нужны люди, на которых можно переложить часть бремени. Так появлялись фавориты у абсолютных монархов. Так они появились и у Франка. Первым фаворитом был его свояк Рамон Серана Суньер, за которого ещё до гражданской войны вышла замуж сестра жены Франка. Но Суньер был слишком амбициозен для роли верного слуги. Половина страны и мира считала его соправителем Франко, а то и вовсе реальным закулисным властелителем Испании. На подобие решилие при Людовике XIII. Единственная дочь Франко однажды по малолетству спросила за столом у своей матери: "Кто в Испании главный? Папа или дядя Рамон?" Как сказал Маяковский, папа этого ответ помещаю в книжке. В 1942 году Сирана Суньер был уволен со всех постов. А в роли главного фаворита его сменил морской офицер Луис Каррера-Бланко, упомянутый ранее. Биография этого потомственного военного была по меркам правящего режима героической. Он с первого дня поддержал мятеж националистов против правительства Народного фронта в самом Мадриде, до конца войны остававшимся республиканским, скрывался от республиканцев в иностранных посольствах, перебрался в националистическую зону, воевал. В 1940 году, когда Франко и многие в его окружении всерьёз склонялись к мысли вступить в войну на стороне Германии, Карера Бланка с коллегами представил Франко отрезвляющий доклад о реальном состоянии испанской армии и экономики. Этот документ охладил пыл Франко и его партии войны. По мере того, как стратегия нейтралитета оправдывала себя, Франко всё больше доверял Карера Бланка, а тот давал полезные советы. как удерживать власть в меняющейся обстановке. В разгар международной изоляции именно Каррера-Бланка предложил Франко превратить Испанию в авторитарное королевство без короля и таким образом добавить режиму легитимности. Так появился закон о преемнике и начался бессрочный транзит. В отличие от Сирана Суньера, который совмещал посты министра иностранных и внутренних дел, да еще фактически руководил фалангой, Каррера Бланка держался в тени. В 1950-е он руководил аппаратом правительства, главой которого, как и государства, был сам Франко. Несмотря на скромную должность, Каррера был одним из немногих, кто виделся с Франко ежедневно и кому Франко действительно доверял. Работа Каррера Бланка включала подготовку материалов для еженедельного заседания кабинета министров, поэтому он не только был в курсе всех государственных дел, Но и мог влиять на отбор вопросов и порядок их обсуждения. Именно благодаря Карера Бланка Франко обратил внимание на молодых экономистов из Opus Dei. Opus Dei основал в 1928 году молодой испанский священник Хасе Мария Эскрива. Он стремился преодолеть границу между храмовой жизнью и повседневностью. Это была не первая и не последняя в долгой истории христианства попытка оживить церковную жизнь его церковить мирскую. Суть учения Опус Дей состояла в том, что христианской святости можно и нужно достигать, не уходя из мира, а непосредственно в мирской жизни, обучая, работая на производстве, управляя, но делая все это по-христиански. Таким образом, орден представлял собой что-то вроде неограниченного стенами монастыря в миру. Многие его члены, подобно монахам, давали обет безбрачия. но продолжали жить обычной профессиональной и общественной жизнью. Как любую инициативу снизу, появление опус-деи и церковь и власти, как республиканские, так и националистические, поначалу встретили настороженно, даже враждебно. В 1946 году штаб-квартира движения во главе с его основателем переехала в Рим, как часто бывает с движениями, которые пытаются модернизировать христианскую жизнь. Copos dei потянулась интеллигенция, думающие католики, неудовлетворённые суеверным обрядовым христианством простого народа и равнодушием рядовых священников к делу евангельского просвещения. К тому времени, когда Франко и Карера Бланка начали использовать потенциал Opus Dei в своих целях, это был престижный и влиятельный в Испании из-за её пределами орден, в котором состояли десятки тысяч мирян и тысячи священников. Советские дипломаты в своих справках называли Opus Dei полурелигиозной организацией. Технократы из Opus Dei попали в правительство типичным для Франко путём. Ему нужно было восстановить баланс внутри элитных групп и осадить фалангистов. Фаланга начинает и проигрывает. В середине 1950-х в вузах страны училось непогоданное поколение. которая не застала гражданскую войну и её большой террор. В 1956 году в Мадриде начались первые при власти Франко серьёзные студенческие волнения. Франко, как он часто делал в прошлом и станет поступать в будущем, чтобы не присуждать окончательной победы одному из конфликтующих лагерей в его окружении, уволил одновременно министра образования и либерального монархиста Хуакина Руиса Хименеса за то, что тот распустил студентов. и консервативного министра, секретаря фаланги Раймунда Фернандес-Квесто, за то, что провалил работу с молодёжью. К тому же, молодые фалангисты били протестующих студентов, а это явно противоречило картине гражданского мира, которую начал методично выстраивать Вождь. Но отдавать фалангу системным либералам Франко не стал. На место Фернандес-Квесто он назначил руководить партией власти Хассе Луиса Ареса. заклятого врага всячайских вольностей, возглавлявшего фалангу во время Второй мировой войны. Это было возвращением во власть одного из создателей голубой дивизии и поклонника тоталитарных диктатур. Многие, включая самого Аресса, решили, что Франко хочет подморозить Испанию. Ведь после принятия закона о преемственности ободрённые монархисты и западное правительство решили, что транзит власти уже начался, и подталкивали Франко к тому, чтобы передать её наследнику в изгнании Дону Хуану. Это был кошмар фалангистов и самого Франко. Арес ревностно взялся за дело и написал проект закона о национальном движении, который должен был по сути заменить Испании конституцию. Новый закон превращал фалангу из партии при власти в настоящую правящую партию. При всех словах-словиях вождю в тексте законов в соответствии с ним испанская диктатура из личной превратилась бы в партийную. Это не понравилось не только монархистам, но и самому Франко. По мнению критиков, среди которых были генералы армии и кардиналы, фаланга тянула Испанию в сторону тоталитарного общества советского типа с массовой плебейской партией во главе, органы которой, как в СССР, подменили бы правительство и старую элиту. Арессы действительно добивался чего-то в этом роде. Франко обратился за советом к своему ближайшему соратнику, Луису Каррера-Бланка. Тот был сторонником того, чтобы на смену Франко, когда пробьет час, пришла авторитарная монархия, а не партийная диктатура, так что похвал проекту от него ждать не приходилось. Он поручил написать критические замечания к новому закону своему помощнику, 37-летнему юристу, Лауриана Лопес Родо, члену братства Opus Dei, и тот разнёс проект фалангистов умно и беспощадно. Франко воспользовался критикой Родо и отправил Ареса в отставку, а заодно обновил состав правительства. В новое правительство, сформированное в 1957 году, вошёл сам Лопес Родо. Он возглавил его президиум, своего рода аппарат кабинета министров, и ещё двое сравнительно молодых профессиональных экономистов. членов Opus Dei. Альберто Ульястрос стал министром торговли, а Мариано Наварро Рубио министром финансов. Оба в юности участвовали в гражданской войне на стороне Франко, но после победы начали делать университетскую и корпоративную карьеру. Франко доверял молодым людям из Opus Dei по нескольким причинам. Полурелигиозный орден был хоть и обширной организацией, но не массовой а элитарной и не походил на зарождающуюся партию, даже христианскую. Амбиции его членов лежали в области скорее просветительской, чем политической. Поэтому рекрутированные из католического ордена технократы вполне искренне верили в модернизацию экономики без либерализации политики. Они даже считали, что демократия может навредить экономическим реформам, то есть были сторонниками авторитарной модернизации. хотя и не столь же убежденными противниками демократии. Наконец, членов Опус Дэй поддерживал фаворит вождя Луис Каррера-Бланко, который видел будущее режима как авторитарную монархию. Назначая молодых профессионалов, Франко компенсировал экономические ошибки прежних лет. Разгромив коммунистов и масонов, чья экономическая модель, по его словам, несла людям эксплуатацию и нищету, он не обеспечил процветание собственным гражданам. Режим создал фалангистскую мобилизационную экономику, которой заправляли партийные идеологи, силовики и чиновники. Долгие годы после войны продовольствие распределялось по карточкам. Промышленные города обрасли уродливыми трущобами, где рабочие жили без водопровода и электричества. Улицы были полны нищих, одетых в лохмотья людей. Несмотря на претензии и фаланги на роль заступницы простого народа, в стране не было общедоступной медицины. Экономика оказалась опутана сетями личных связей, а хорошие должности и государственные заказы доставались нужным людям. Власть Франка вернула утраченную при народном фронте нормальную жизнь среднему классу и высшему сословию, но оставила бедных бедными, законсервировав слой общества который породил левый поворот испанской республики. В то время как в соседней Франции, которую Франко считал пропитанной гнилым коммунистическим и либеральным влиянием, уровень жизни рос у всех, Испания с соседней Португалией продолжали оставаться третьим миром Европы. Дальновидным представителям режима было ясно, что в хозяйстве нужно что-то менять. Реформы без перемен. Попавшие в правительство экономисты из Opus Dei быстро представили план экономической стабилизации. Он должен был покончить с политикой автоархии и открыть национальную экономику для внешнего мира. Условием плана было сотрудничество со Всемирным банком, Международным валютным фондом и ОСР Организацией экономического сотрудничества. Создателем плана стабилизации пришлось преодолеть сопротивление двух министров, Картесов и самого Франко. Давление шло не только справа, со стороны консерваторов, но и со стороны официальных профсоюзов и фаланги, которая выступала в роли защитницы простых людей. План сочетал либеральные меры с жёсткой экономией, против которого активно выступали социальные министры, в том числе бывший Генсек национального движения. неудавшийся строитель партийной диктатуры Хасе Луис Аресе. Ведь согласно плану власти должны были не только девальвировать песету, но и заморозить зарплаты, чтобы побороть инфляцию. К тому же план сокращал расходы всех без исключения министерств. А авторкия была не только экономической моделью, но и важной частью государственной идеологии. Франко опасался попасть в долговую кабалу к демократическим странам. Он был уверен, что МВФ и Всемирный банк в обмен на помощь потребуют от Испании изменения государственного устройства. Он согласился подписать соглашение с обеими организациями только после того, как технократы и международные эксперты с цифрами в руках доказали ему, что в противном случае Испанию ждёт скорый финансовый крах. Валютные резервы были на исходе. Очень скоро страна не смогла бы оплачивать необходимый импорт и выполнять бюджетные обязательства, а значит, занимать всё равно пришлось бы, только на худших условиях. Экономические планы времён Авторки выглядели привычно для авторитарных обществ: возведение мостов и плотин, мелиорация земель и расширение посевных площадей, строительство дорог и заводов. Новые планы, которые начали выполнять с 1959 года, Ко всему этому прибавил мудрёные для управленцев старой школы финансовые показатели прямых и накопленных инвестиций, приватизации государственного имущества и промышленности, биржевых индексов, плавающих тарифов и курсов, сокращение денежной массы, бюджетной экономии и даже учёт численности приехавших туристов. Приход новых времён ознаменовало появление новой формы торговли. супермаркетов, частных и государственных. Первый испанский супермаркет Франко открыл лично в родной Галисии в 1958 году. Другим признаком реформ стали коллективные трудовые договоры между работниками и работодателями, как в нормальных странах. МВФ и Всемирный банк не выставили, как боялся Франко, откровенно политических условий, но предъявили экономические требования. снизить таможенные барьеры, либерализовать законодательство об иностранных инвестициях, девальвировать песету и сделать её свободно конвертируемой, отпустить цены, допустить иностранцев к владению испанскими предприятиями. Всё это технократы-католики намеревались предложить и сами, ориентируясь на быстро развивающуюся после войны экономику соседних Франции, Западной Германии, Италии и далёкой Японии. Чтобы уравновесить увольнение фалангиста Ареса, Франко заменил на посту министра иностранных дел аполитичного англофила Артахо на ветерана голубой дивизии Фернандо Костелью, которого в 1951 году британцы не приняли в качестве посла. Теперь бывший иврак либеральных плутократий и поклонник националистических диктатур Как глава МИД подписывал подготовленные технократами соглашения с международными финансовыми организациями и добивался членства Испании в Европейском экономическом сообществе. В одном Костелья остался верен себе. Он постоянно требовал, чтобы англичане вернули испанцам Гибралтар. За это он получил прозвище министр иностранного дела. Впрочем, требование вернуть Гибралтар Было популярно у населения и сближало граждан с режимом. Костелье создал универсальный переключатель из внутренней политики на внешнюю. В любой трудной ситуации начинай бороться за Гибралтар. Не очень разбирающийся в экономике Франко первоначально полагал, что технократы помогут правительству навести порядок с платёжным балансом и внешним долгом, как когда-то сделал молодой экономист Салазар в Португалии. Но те пошли гораздо дальше. По сути, они предложили план последовательного устранения препятствий, которые оставались на пути слияния испанской экономики с экономикой Запада. Одним из главных препятствий была неэффективная, боязливая, накаченная националистической идеологией и вороватая государственная бюрократия. Еёта и отодвигали подальше от решения экономических вопросов. Был создан комиссариат плана стабилизации. который возглавил Лауриано Лопес Родо. Он разослал по министерствам представителей, комиссаров, которые следили за выполнением плана. Своими наблюдениями о работе ведомств комиссары делились друг с другом на межминистерской комиссии, которую многие стали считать параллельным правительством во главе с Лопесом Родо. Некоторые министры, особенно из числа фалангистов, были оскорблены тем, что в их собственных ведомствах за ними надзирают представители рода, который даже не занимал министерского поста. Не стоит воображать технократов дружной семьёй. Они ссорились, завидовали друг другу и строили козни. Министр финансов Навара Рубио отказался работать под надзором послан нового рода комиссара, и Франко переместил Рубио, доверив ему управление Центральным банком Испании. с чем тот великолепно справился. Независимость местного национального банка восходит к этим временам. Тем не менее, министров-технократов объединяли общие взгляды на экономику и принадлежность к братству Opus Dei. Иногда их заботило не только хозяйство. Лопыс Рода говорил в частных беседах, что после того, как подушевой ВВП Испании превысит 1000 американских долларов, можно подумать о демократизации политической системы. Несмотря на эти крамольные размышления, Рода стал одним из самых близких к Франко советчиков. Вдобавок, он занял важное место среди учителей Хуана Карлоса, которого Франко наметил в возможные преемники. Разногласия молодых технократов с остальными членами правительства трудно свести к простому конфликту поколений. Луис Карера Бланка, будучи почти ровесником Франко, привёл технократов в правительство и последовательно защищал их от нападок консерваторов и даже Франко, который и сам в критические моменты прикрывал их от недовольства старых соратников. Карера Бланко не был либералом и не вынашивал планов демократических реформ. Напротив, он верил в преимущество авторитаризма для Испании, граждане которой 20 лет назад поддались большевистским соблазнам и убивали друг друга в гражданской войне. Он считал наиболее надёжной и респектабельной формой продления режима после ухода Франко непартийную диктатуру фаланги, а стабильную авторитарную монархию. И наиболее подходящим кандидатом на роль монарха видел юного Хуана Карлоса, который был внуком последнего короля Испании и имел солидные династические права на трон. При этом образование и воспитание, полученные во франкийской Испании под присмотром представителей правящей партии, должны были сделать нового короля носителем ценностей режима. Большинство технократов из Opus Dei поддерживали этот проект. Период бурного экономического роста под руководством технократов-католиков не следует представлять ученическим воплощением либеральных экономических теорий и монетаристских доктрин. Государственное присутствие в экономике оставалось огромным. Главное предприятие быстро растущей автомобильной промышленности, Барселонский СИАД, было государственным, как и крупнейшая и тоже активно развивавшаяся судостроительная компания вместе со множеством передовых металлургических и химических производств. Важную роль сохранял Национальный институт промышленности, госкорпорация, созданная для инвестиций в развитие страны еще в период авторкии. Защитные пошлины и регламенты тоже никто не обнулял повсеместно и одновременно. Просто из глухой бессмысленной стены они превратились в инструмент гибкого регулирования экспорта и импорта. Испанские технократы не изобретали чудесных рецептов. Часто они просто копировали, изучали, как та или иная сфера регулируется в соседней Франции и других успешных странах общего рынка, и переносили их опыт на родину. Уже к 1960 году у Испании профицит платёжного баланса составлял 81 млн долларов вместо недавнего дефицита. Выросли резервы, инфляция упала с 12,6 до 2,4%. В 1956-1958 годах иностранные инвестиции в Испании составляли жалкие 3 млн долларов. А после либерализации инвестиционного законодательства, осуществившейся с 1959 по 1974 год, Испания получила более 7 млрд долларов прямых иностранных инвестиций, примерно пополам из США и Западной Европы. Из-за ослабления протекционизма продукция многих национальных предприятий стала проигрывать импорту. Производство на начальном этапе реформ сокращалось. все больше испанских рабочих начали уезжать на заработки в Европу. За короткий срок из страны выехало около полумиллиона гастарбайтеров, цифра, сопоставимая с исходом испанцев за границу после гражданской войны. Параллельно шла не менее массовая внутренняя миграция из деревень в города и с юга и запада на север и восток страны и в Мадрид. Самыми быстро развивающимися, кроме столицы, Оказались регионы, которым центральная власть доверяла меньше других: бывшие оплоты республиканцев и сепаратистов: Каталония, страна басков, Валенсия. Все они были промышленными регионами страны и до Франко. Миграция изменяла этнический состав национальных провинций. Возрождение баскского сепаратизма в конце 1960-х станет реакцией не только на авторитарную власть Мадрида, которые подавлял местную культуру и язык, но и на эту волну переселенцев. Технократы настаивали на экономии бюджета. Социальные министры фалангисты ругали бездушный капитализм и требовали увеличения социальных расходов. Однако именно при технократах с 1 января 1963 года в Испании впервые появилось понятие минимальной заработной платы. Осближение с экономиками западных демократий вернуло рабочим право на забастовку. В 1965 году в Уголовный кодекс внесли поправку, которая освобождала от уголовной ответственности организаторов экономических забастовок. Политические протесты остались наказуемы, но в реальности границу между теми и другими провести было нелегко. Что делать, например, если экономическую забастовку организуют активисты нелегального независимого профсоюза? да ещё и внедрившаяся в официальный вертикальный профсоюз. Эта неясность приводила к хаотичным репрессиям, но в целом поправка действовала, ведь по сути она легализовала свершившийся факт. Массовое забастовочное движение возродилось уже в конце 1940-х, а в новой, перестроенной по западному образцу экономике распространилось по всей стране. Для Франко принадлежность Лопеса Родо и его единомышленников к католическому братству была гарантией того, что реформаторы не собираются расшатывать устои его консервативного режима и работают на его продление. Франко льстило, что он смог поставить на службу своему государству мощную интернациональную организацию Opus Dei, которая при другом раскладе могла бы стать его оппонентом. Диктатору нравилось и то, что после 20 лет у власти он нашёл взаимопонимание с образованными, деятельными молодыми людьми, и те относились к нему с уважением. Франко использовал opus Dei, а орден старался использовать диктатора, ведь программа ордена как раз состояла в том, чтобы не уводить людей из мира в веру, а приводить веру в мир, прямо на поля, цеха, офисы, министерства и ведомства. и приводные ремни в виде государственной власти были здесь весьма полезны. Опус Дей набрал такой вес, что для молодых карьеристов стал привлекательнее правящей фаланги, усугубив ревность последней. Но братство Опус Дей, в отличие от фаланги, так и осталось элитарным, хотя и пополнилось молодыми честолюбцами, которые в других обстоятельствах не обратили бы внимания на эту католическую самодеятельность. Успешно завершив план стабилизации, технократы провели через правительство и кортесы, а затем реализовали три плана развития – в 1964, 1968 и 1971 годах. А Лауреано Лопес Родо возглавил специальное министерство по плану развития. В документах советского МИД его иногда называли «министерством планирования». В середине 1950-х, благодаря послевоенному восстановительному росту в Европе и одному миллиарду долларов американской помощи, полученной по военному Мадридскому пакту, испанская экономика росла примерно на 5% в год, хоть и от низких изначальных показателей, и вернула объём промышленного производства к уровню, который был до начала гражданской войны. Сперва реформы привели к некоторому падению уровня жизни даже по сравнению со скромными показателями середины десятилетия. И только в начале 1960-х дела, в том числе у простых людей, пошли в гору. Одной из причин испанского экономического чуда была разница уровня цен и зарплат между Западной Европой и Испанией. Эта разница делала выгодными инвестиции в Испанию, вывод туда производства и туризм. С конца 1950-х Испания вступила в период самого быстрого экономического развития за всю свою историю – время испанского экономического чуда. Во время выполнения плана стабилизации и планов развития испанская экономика росла в среднем на 7% в год и была второй самой быстро растущей экономикой мира после Японии. Некоторые отрасли и вовсе били мировые рекорды. Автомобильная промышленность в отдельные годы росла на 20%, а число владельцев частных автомобилей увеличивалось самыми быстрыми темпами в мире. За 15 лет реформ Испания из аутсайдера превратилась в девятую по объёму ВВП экономику мира, немного уступив Канаде. По душевой ВВП Испании за 10 лет экономических реформ достиг полутора тысяч тогдашних дорогих долларов. Новое поколение испанцев стало на 10 см выше родителей, верный признак перехода из категории развивающихся стран в развитые. Рост самого Франка, 163 см, не самый высокий для начала столетия. Молодому поколению подданных казался карликовым. Португалия начинает и отстаёт. Будучи профессиональным экономистом, а по первому семинарскому образованию духовным лицом, сосед Франко, португальский лидер Антониу Салазар, был сам технократом-католиком. Он был образованнее, чем Франко, и более компетентен в экономических делах. Однако большая образованность в конечном счёте не обернулась неоспоримыми преимуществами. Салазар, являясь одновременно топ-менеджером и главным идеологом собственного режима, пытался более тесно сочетать экономические реформы со своим идеологическим курсом. Этим он отличался от Франко, который просто передал экономику в руки профессионалов. Фирменной чертой салазаровской экономики стало промышленное кондиционирование. Укрупнение предприятий и концентрация производства в немногих руках ради ликвидации чрезмерной конкуренции. Эти немногие руки были руками близких Салазару бизнесменов. Кондиционирование означало, что судьбы предприятий определял Салазар и его бюрократия. Они и решали, кто необходим стране, а кто тут лишний конкурент. Даже те промышленники, которые не поддерживали новое государство, были вынуждены лицемерить и сближаться с Салазаром, чтобы не превратиться в лишних конкурентов. Салазар искусственно сохранял низкие закупочные цены на сельхозпродукцию и таким образом сдерживал стоимость жизни в городах, чтобы предприниматели могли платить низкую зарплату промышленным рабочим, экономя на издержках. Это действительно стимулировало промышленность, но ввергало в ещё большую бедность португальское крестьянство, которое сам же Салазар хвалил за приверженность исконным национальным ценностям. Недовольны были не только крестьяне, но и землевладельцы. В новой версии Конституции от 1951 года колонии в духе времени были переименованы в заморские провинции. Но в отличие от испанской Салазаровская экономика сохраняла классические черты колониальной. Африканские колонии Португалии продавали на мировом рынке сырьё за твёрдую валюту, а метрополия изымала эту валюту. поставляя колониям свои промышленные товары, которые развитые страны у неё не брали. Для добычи сырья в Африке режим использовал различные методы принудительной мобилизации рабочей силы и отнимал земли у местных землевладельцев. Это противоречило расглагольствованиям о разномастной лузитанской нации, но зато приносило прибыль. В начале 1950-х Салазар совершил поворот от сельскохозяйственной и сырьевой экономики, к промышленному развитию. Спор двух фракций бюрократии, жёстких государственников и более либеральных технократов, закончился с некоторым перевесом вторых. Под их влиянием в 1953 году правительство приняло первый шестилетний план, в котором первенство отдавалось развитию инфраструктуры и промышленности. Столь важное дело Салазар не был готов доверить стихиям рынка. План осуществлялся в жёстких рамках экономического национализма и государственного дерижизма. Все бюджеты оставались профицитными, а иностранные инвестиции составляли ничтожный процент финансирования плана. Профицит и минимум иностранных инвестиций считались важными составляющими национальной безопасности и суверенитета. В отличие от Испании и Португалии имело возможность финансировать развитие за счёт колониальных доходов. А слишком быстрый прогресс Салазар считал вредным для общества. Но и его стране пришлось перейти к экспортной модели. Благодаря повороту к промышленному развитию и послевоенному экономическому буму в Европе, португальская экономика росла в 1950-х в среднем на 4% в год, как и испанская, быстрее, чем когда-либо прежде. В 1960-е рост ускорился до 6% в среднем за год. Почти за два десятилетия экономического подъёма изделия лёгкой промышленности вытеснили в качестве главных товаров португальского экспорта винную пробку и колониальный кофе, а их в свою очередь потеснила тяжёлая промышленность и сфера услуг. Теперь первенство принадлежало химическому производству, машиностроению, строительству и туризму. Салазар, подобно южнокорейскому диктатору Пак У Чон Хи, сам выбирал доверенных бизнесменов и поручал им модернизировать ту или иную отрасль в обмен на преференции со стороны государства. Таким образом, он создавал подобие японских промышленно-финансовых конгломератов, заибацу, или южнокорейских чеболей. За время экономической трансформации в португальской экономике окончательно закрепилось несколько многоотраслевых холдингов, которые были локомотивами роста. но одновременно тормозили конкуренцию. Ни Испанию, ни Португалию не принимали в Европейское экономическое сообщество. Но зато Португалии удалось примкнуть к объединению государств, которые и сами в вступить в общий рынок не стремились. Вместе с Великобританией, Швейцарией, Австрией и скандинавскими странами Португалия в 1960 году стала соучредителем Европейской ассоциации свободной торговли. Ест. Куда вошли те страны, которым кооперация в рамках ЕС казалась слишком тесной, политизированной и опасно зависящей от лидеров континента Франции и Западной Германии. Старые связи с Британией помогли Португалии войти в клуб, который более отъдиозную Испанию даже не звали. Политическая жизнь в Португалии поначалу была свободнее, чем в Испании, ведь Салазар получил власть мирным путём, И ни уничтожал своих оппонентов физически на гражданской войне и после неё, как Франко. В частности, по этой причине Салазар в 1950-е-1960-е столкнулся с более реальными угрозами своей власти со стороны оппозиции. Усилил репрессии и всё чаще опирался на политическую полицию ПИД. Вместе с колониальными войнами, в которые Португалия ввязалась в конце 1950-х, Это привело к парадоксальному результату. Франко и Салазар как бы поменялись местами. Испания не достигла большей свободы, чем Португалия, но она стала свободнее себя прежней, а Португалия нет. И к Испании и Франко на Западе начали относиться, пожалуй, чуть лучше, чем к Португалии и Салазара, который ожесточился и еще больше замкнулся в себе. В Испании период экономического роста сопровождался оттепелью и смягчением противоречий времён гражданской войны, а в Португалии засильем спецслужб, обвинениями в колониальных жестокостях и потерей международной репутации. Португалия, подобно СССР, даже создала радиостанцию, которая на иностранных языках критиковала западную демократию. Ультраконсерваторы и крайне правые во Франции и Англии растроенные потери империй и очередным закатом Европы стали её благодарной аудиторией. От старой доброй Европы к свободе нравов. Опасения изоляционистов в окружении Франка, что Запад, получив доступ к испанской экономике, на этом не остановится. и будет пытаться влиять на испанскую политику, подтвердились. Международное европейское движение, продвигавшее идеи европейской интеграции, пригласило на свою очередную ассамблею, проходившую летом 1962 года под эгидой ЕЭС в Мюнхене, 118 испанских оппозиционеров, представлявших все политические силы за исключением коммунистов. Среди гостей были именитые эмигранты-республиканцы, инсиденты из самой Испании, монархисты из окружения дона Хуана и даже известные перебежчики из рядов режима, вроде видного фалангиста, бывшего главы отдела пропаганды в времён гражданской войны, Дионисио Ридруэхо, которого раньше называли испанским Геббельсом. Кроме коммунистов, среди приглашённых не было и действующих представителей режима, даже его реформаторского крыла. Для Франка это стало очередным доказательством двойных стандартов Запада. По его мнению, раз испанское правительство тоже стремится к сближению с Европой, европейцы должны были пригласить всех, кто разделяет эту цель. Европа со своей стороны давала понять, что сближаться намеренно только с другой Испанией, в лице демократической оппозиции. Делегация испанских оппозиционеров поступила непатриотично, Она призвала ЕС не принимать Испанию в общий рынок, пока её политический режим не станет похожим на режимы других стран-членов организации. И лидеры ЕС согласились. Испанское правительство осудило Мюнхенское сборище как очередное свидетельство иностранного антииспанского заговора. Некоторые делегаты из Испании, в том числе Ридроэха, не смогли вернуться домой и остались в эмиграции. Других по возвращении ждала ссылка на Канарские острова или преследование политика социальной бригады испанской политической полиции. И всё же реальная изоляция Испании закончилась вместе с автократией и крайним экономическим национализмом. Европейские президенты и премьеры по-прежнему не ездили в Мадрид и не приглашали Франко в свои столицы. Но по мере того, как ужасы гражданской войны уходили в прошлое, Встречи испанских и европейских министров стали обычным делом. Испанию наказывали за политическую неуступчивость диктатора и одновременно пасть реализа открытость экономики и верность западной системе безопасности. В прессе западных стран становилось популярным менее чёрно-белое и более заинтересованное описание Испании, которая, оказывается, не концлагерь, а почти нормальная страна. Ничего удивительного, ведь тот же подход в вот тепельные 1960-е Запад пытался практиковать даже по отношению к гораздо более экзотическому и закрытому Советскому Союзу. Сам Франко теперь говорил, что рядовой советский человек не такой уж коммунист. Долгое время Испанию обходили стороной и деятели культуры, по крайней мере, те из них, кто дорожил репутацией в демократических странах. или в государствах соцлагеря и левых кругах. Но чем дальше в прошлом оставались жестокости войны и послевоенных репрессий, тем меньше осуждали тех, кто посещал Испанию, и к концу 1950-х негласный запрет ослаб. За один только 1959 год здесь побывали звёзды мирового кино: Брижит Бардо и Джина Лола Бриджида. Оперная певица Мария Калос. И несмотря на свои левые взгляды, режиссёр Федерико Феллини с женой, актрисой Джульеттой Мазиной. Но главная звезда, которую удалось зазвать в Мадрид благодаря технократической оттепели, президент США Дуайт Эйзенхауэр, который в канун Рождества 1959 года приехал в Испанию в рамках международного турне. Любой новый, порвавший с прежним режим ищет внешние легитимации. Середина 20-го века, её высшая форма добиться, чтобы столицу твоей страны посетил президент США, и чтобы визит прошёл в тёплой дружественной обстановке. В Мадриде надеялись, что встреча с лидером демократического мира снимет заклятие с головы испанского государства, а Франко был уверен, что они с гостем поймут друг друга как боевые генералы и союзники по холодной войне. На улицах Мадрида в честь приезда долгожданного гостя строили триумфальные арки, выкладывали светящимися лампочками приветствия на стенах домов. Мобилизованные толпы горожан махали кортежу флажками, многие вполне искренне. Даже визит американского президента не разморозил отношения между Испанией и Европой на высшем уровне. Франко был раздражён чистоплюйством европейских правительств. их заигрыванием с испанской оппозицией и вмешательством во внутренние дела его страны. Крайняя форма такого вмешательства намеки на то, что Испанию пустят в ЕС и НАТО в обмен на либерализацию режима, а лучше на уход Франко от власти. Несмотря на это, Франко не свернул реформ, которые сближали экономику Испании с западной. Теперь ему нужно было доказать самому себе и своим критикам-националистам справа, что доверив экономику новому поколению управленцев, он сделал правильный выбор. Кроме того, технократы поддерживали проект авторитарной монархии как способ сохранить режим после Франко, а к этому склонялся и он сам. В новом правительстве 1962 года, которое Франко и Каррера-Бланка укрепили ещё несколькими технократами из Opus Dei, например, министром промышленности стал Григорио Лопес Браво. который тоже войдёт в число авторов испанского экономического чуда. Появился новый министр информации и туризма Мануэль Фрага, молодой функционер с вытянутым лицом, почти половину которого занимал высокий лоб. В то время как технократы из Opus Dei считали, что можно ограничиться экономическими реформами, Фрага пытался отстаивать необходимость общественных изменений. К нему присоединился Хассес Алис Руис, с 1957 года министр, генеральный секретарь национального движения, сделавший карьеру в официальных вертикальных профсоюзах, Фрага и Салис не были связаны с Opus Dei и в отличие от тамошних технократов попытались уменьшить оберегаемую Франко преграду между экономикой, которая менялась, и политикой, которую трогать запрещалось. Как и следовало ожидать от фалангиста, Салис не поддерживал монархический проект, вокруг которого сплотились технократы и их покровитель Каррера Бланка. Он не верил, что Хуан Карлос или любой другой монарх сможет удержать власть и сохранить режим. Другое дело правящая партия, для которой сохранение режима это вопрос её выживания. Чтобы укрепить партию власти и ослабить монархический проект, Салис при поддержке Фраги Он намеревался усилить демократию внутри режима, сделать национальное движение платформой для дискуссий, увеличить самостоятельность и роль публичных институтов режима, его правящей партии, картесов правительства, совета национального движения и совета королевства, чтобы будущее страны меньше зависело от воли одного человека и игры закулисных групп. Таким способом оба хотели адаптировать режим к современности. сделать его устойчивее за счёт умеренной либерализации. Технократов, напротив, больше устраивала рыхлое правящее партия, лишённая субъектности и реальной власти. Разногласия между технократами, экономистами и реформаторами-политиками до некоторой степени предвосхитили будущий спор между сторонниками советского и китайского пути. Салис задумал узаконить отсутствие монолитности внутри режима. поддержать ту самую политическую энергию, которая никуда не исчезает и вечно бурлит за закрытыми дверями. Чтобы удовлетворить общественный запрос на политическую конкуренцию, он предложил разрешить объединения или ассоциации своего рода суррогатные партии или конкурирующие платформы внутри правящего национального движения. Салис дважды вносил законопроект о политических объединениях, в 1964 и 1969 годах. Луис Карера Бланка и сам Франко настороженно относились к идее объединений. Оба раза закон Салиса увязал в правительстве и кортесах. Его тормозили не только консерваторы, сторонники классической диктатуры, но и технократы, которые опасались, что излишняя политическая свобода может замедлить темп экономических реформ. и подорвать их монархические планы. Но и без законодательного разрешения представители разных течений в номенклатуре стали неформально объединяться в ассоциации и группы единомышленников. Министр информации и туризма Мануэль Фрага продвигал свои идеи успешнее, чем Салис Руис. Пока министр экономического блока привлекали миллиарды долларов зарубежных инвестиций, он открыл страну для миллионов иностранных туристов. улучшил её имидж, добился отмены предварительной цензуры, раскрепостил культурную и повседневную жизнь. В 1961 году в страну приехало 7 млн иностранных туристов. В 1966 году их было уже 17 млн. В 1970 году 24 млн, а в 1972 35 млн. количество равное населению самой Испании. Были годы, когда туризм выходил на первое место среди всех отраслей испанской экономики и давал около 10% национального ВВП, попутно становясь основой роста других индустрий, например, строительной. В 1965 году Фраго попал в центр внимания, искупавшись вместе с послом США в холодном апрельском море. Недалеко от места катастрофы американского бомбардировщика B52 с термоядерными бомбами на борту. Одна из четырёх бомб упала в залив. Её искали больше двух месяцев, и министр-спосслом нищидя живота доказывали, что испанское море безопасно. Туризм был важен не только как источник валютных поступлений. Благодаря туристам из Западной и Северной Европы раскрепостились нравы самих испанцев. В начале министерской карьеры Фраго решился на смелый ход. Продвигая Испанию за рубежом, он не прятал её отличие от демократической Европы, а подчёркивал их. Испания Европа, но другая. Суровая, неиспорченная, верная старене, где мужчины настоящие рыцари, а женщины стыдливые прекрасные дамы, где семьи крепки и многодетны. Люди чисты и религиозны. Однако благодаря усилиям фраге по привлечению иностранцев отличия, которые он выпячивал, стирались, и жители испанских городов всё больше походили образом жизни, внешним видом и вкусами на итальянцев или французов. Отделение права от государства. Новая экономическая и общественная жизнь всё чаще входила в противоречие с законодательством и судебной практикой, сформировавшимися в репрессивный период диктатуры, когда Франко управлял Испанией как завоёванной страной. Международный бизнес и его испанские подрядчики, миллионы иностранных туристов хотели чувствовать, что находятся не в чрезвычайном, а в нормальном и предсказуемом правовом пространстве. во всяком случае, пока это не касалось напрямую политики. В ответ на этот запрос режим дополнил законодательную базу двумя новыми фундаментальными законами. В 1958 году Франко лично представил в Кортесах закон о принципах национального движения. Закон представлял собой попытку совместить автократию с элементами независимого правосудия. Авторитарный режим словно бы вычленял из себя отдельную судебную власть. И только с её согласия мог теперь посигать на неполитические права граждан. Новый закон состоял из смеси лозунгов, положений о государственном устройстве и социальных гарантий. Однако среди этих постулатов присутствовала статья о равенстве всех испанцев перед законом. Она подразумевала и юридическое равенство и бывших противников по гражданскому конфликту, и нынешних лоялистов с несогласными. Это был важный шаг к тому, чтобы перестать делить испанцев на патриотов и врагов. Закон исполнял роль сходную с ролью сталинской конституции 1936 года, которая через полтора десятилетия после гражданской войны в России тоже формально уравняла в правах всех граждан СССР. Но в отличие от неё, в Испании за новым законом не последовали массовые репрессии. Право на труд, частную собственность, предпринимательскую инициативу закрепили в отдельном принципе. Среди различных объединений, разрешённых в испанском обществе, наряду с профессиональными, семейными, религиозными и молодёжными, новый закон упоминал политические. Пункт об этих загадочных политических объединениях или ассоциациях и стал той почвой, на которой сторонники демократизации в рядах номенклатуры вроде Салиса Руиса и Фраги, пытались вырастить подобие политических партий. В 1966 году, к 30-летию путча, который привел Франко к власти, Мануэль Фрага подготовил органический закон государства. В очередном призванном заместить конституцию законе вновь была сделана попытка комбинировать авторитарное государство с правовым. Режим поставил целью создать такое государство, в котором граждане, так и не получившие политических прав, были бы равны перед законом, а судебная власть стала бы по-настоящему автономной, не зависящей от исполнительной. По мере того, как старел и слабел глава режима, закон укреплял другие институты государства: правительство, парламент и суды. Органический закон вновь определял Испанию как королевство, несколько ограничивал абсолютное полномочие Франко и, подтверждая его право выбрать будущего короля, указывал, что в дальнейшем трон будет передаваться по наследству. Это должно было стабилизировать режим в будущем, пресечь попытки ввести военную или партийную монархию, в которой власть при каждой передаче трона оказывалась бы полем соперничества влиятельных фигур и групп. Наконец, благодаря закону был сделан новый шаг в сторону разделения властей. Часть кортесов теперь избиралась напрямую, но не всеми гражданами, а главами семей, а посты руководителей государства и правительства должны были занимать разные люди. Должны, не значит заняли. И здесь Франко тянул время, насколько хватало сил, и продолжал совмещать их ещё 7 лет. Этот крайне важный закон вынесли на референдум. Тех, кто собирался голосовать против, заранее записали в агенты масонов и Москвы. Но поддержку в 98% можно приписать не только усилиям пропаганды, манипуляциям с голосованием и выученной беспомощности жителей автократии, но и общественному оптимизму. Экономический рост бил рекорды, а в новом законе одни видели залог стабильности после ухода Франка. другие зачатки политической либерализации. Под внешне неизменной политической оболочкой режима в его третье десятилетие возникла новая экономическая и общественная реальность, которая прорывалась сквозь эту оболочку наружу. Франко всё больше походил на рострум, фигуру, украшающую нос корабля, которая верит, что ведёт его за собой. Пока фигура произносит хвалебные речи в адрес верно проложенного в прошлом курса, кораблём правят другие, и курс меняется. Этот карикатурный образ требует оговорок. В экипаже не было единомыслия в том, куда вести корабль. Члены команды тянули его в разные стороны и были готовы выкидывать друг друга за борт. Поэтому носовая фигура судна, его всё более свадебной по мнению насмешников капитан был вполне реальным арбитром в спорах. Во власти Франка оставались главные решения по кадровым вопросам. Политическая форма режима не была пустой оболочкой или маскировочной сеткой. Она являлась именно формой, внутри которой, растягивая и деформируя её, пыталась расположиться поудобнее изменившаяся реальность. За время авторитарной модернизации изменилась экономическая база страны. Привилегированным группам победителей в гражданской войне пришлось уступить место новым хозяевам жизни. Помещиков, священников, бюрократов и генералов подтеснили собственники и директора новых промышленных предприятий, в том числе вывезенных в дешёвую Испанию из Америки и Европы. Представители старой элиты сменяли менеджеры отечественных и транснациональных компаний. застройщики, ательеры, предприниматели из сферы услуг и индустрии развлечений, которые обслуживало всё более многочисленных иностранных туристов, растущий средний класс и даже богатеющих рабочих. Франко, заключив мадридский пакт с Америкой и призвав технократов управлять экономикой, ставил целью укрепить и продлить режим. И экономические реформы действительно продлили его. Однако ценой этого стало изменение страны до неузнаваемости. В первое десятилетие правления Франко главной силой Испании была армия во главе с генералиссимусом, победителем в гражданской войны. Союзниками тоталитарные Германия и Италия. Финансовой опорой землевладельцы и старые промышленники, которым режим поставлял дешёвую рабочую силу из рядов побеждённого пролетариата. Идеологическим институтом Церковь. В 60-е финансовой опорой страны окончательно стали транснациональные корпорации и модернизированный местный бизнес. Военным союзником демократические Соединённые Штаты. Главным торговым партнёром Европейское экономическое сообщество. США и НАТО превратились в незаменимых защитников от внешних угроз. Армия заняла более скромное положение, чем раньше. Возможность реванша побеждённых предотвращали полицейские силы. Церковь после второго Ватиканского собора отказалась от безоговорочной поддержки консервативных диктатур. Из осаждённой крепости Испания превратилась в страну массового туризма и развлечений. Авторитарный политический режим в своих интересах вызвал к жизни эту новую Испанию и управлял ею. Но и сама Новая Испания тоже управляла режимом и постепенно двигалась к тому, чтобы избавиться от него и жить не по особенным, а по общим для всех правилам. Новая открытость. Экономическая либерализация, как правило, раскрепощает не только экономику, но вместе с ней нравы и культуру. Эмансипированные от государства собственники и наёмный средний класс жаждут новых впечатлений и статуса, который может дать доступ к самым модным, передовым, даже рискованным, экспериментальным формам творчества и потребления. Именно поэтому верно и обратное. Если государство покушается на свободу культуры, его экономическая жизнь со временем деградирует. В этих обществах исчезает та творческая атмосфера, в которой нуждаются бизнесмены и менеджеры для развития новых проектов. В 1960 году возобновился конкурс Мисс Испания, который не проводился с начала диктатуры. В 1962 году на испанских киноэкранах появилась первая актриса в бикини. В 1965 году в Испанию приехали Beatles. Власти не были в восторге от их гастролей. Официальная пресса с удовлетворением отмечала, что на мадридской и барселонской аренах для кариды, арендованных под концерты, оставалось много пустых мест. И вообще, в Испании обошлось без массового истерического поклонения новомодным идолам. Поклоняться мешали и дорогие билеты, и суровые меры безопасности. Но о запрете концертов речь не шла. С рок-н-роллом бороться было поздно, да никто и не собирался. На следующий год после гастролей Beatles, песня Black is Black испанской рок-группы Los Bravas поднялась на второе место в британском хит-параде и на четвёртое в американском. И даже когда в 1971 году испанская цензура заставила британскую группу Rolling Stones изменить обложку альбома Sticky Fingers, джинсы Джо Далесандра со скандальной ширинкой на молнии Заменили консервные банки с пальцами в кровавом соку. Получилось не менее эпатажно. Желающие могли увидеть в этом варианте обложки политический подтекст. Пальчики кровавые в глазах. Впрочем, кроме коммунизма и масонства, синоним либерализма в местном политическом словаре, из всех других порочных проявлений свободы, Франко больше всего боялся порнографии. даже намёков на неё в виде молнии на штанах. А отрубленные пальцы. Ну что ж, к ним не привыкать. Ещё из испанского издания альбома убрали песню System Ofin, как пропагандирующую наркотики. Группа не возражала. В 1963 году испанские прокатчики и продюсеры попытались договориться с профильным министром Эммануэлем Фрагой о расширении границ дозволенного в кино. И тут же на практике протестировали достигнутые договорённости. Запрещены были обнажённое тело, нападки на религию и недовольные режимом персонажи, способные вызвать у зрителя симпатию. В том же году на экраны вышла франко-испанская кинокартина Благочестивая Сюзанна, в которой крупным планом снято, как обнажённая Сюзанна поднимается из пенной ванны. Останься пеной, Афродита. И слово в музыку вернись, но поздно. Поправившее материальное положение и купившее автомобили испанцы повадились ездить во Францию смотреть фильмы, которые в Испании не пустили в прокат или подвергли цензуре. Поездки в соседнюю страну ради просмотра вырезанных откровенных сцен даже стали предметом разрешённого юмора в собственном кино и на телевидении. Ура, мы в Европе. радуются доехавшие до французского кинотеатра мужчины в одной из комедий. Или ещё нет, сомневаются они, увидев, что кинотеатр окружён машинами с испанскими номерами, и возмущаются, когда встречают собственных жён, приехавших посмотреть фильм без купюр. Само по себе слово сочетание в Европе указывало на промежуточное периферийное самосознание испанцев. Мы уже Европа или ещё нет? В 1966 году Мануэль Фрага добился отмены предварительной цензуры, которая действовала со времён гражданской войны. Теперь цензура работала постфактум. СМИ и издательства-продюсеры наказывались штрафами, приостановкой работы или закрытием изданий, конфискацией тиража, запретом проката фильмов, даже тюрьмой. Но всё это уже после выхода продукции в свет. Не менее важным источником валютных поступлений и знаний о мире европейских демократий, чем туризм, стали испанские гастарбайтеры. Франко держал границы открытыми, демократическая Европа тоже. Между 1960 и 1973 годами из Испании уехали работать в более богатые страны Западной и Северной Европы больше 1 миллиона человек. Возвращаясь или навещая родных, Они знакомили их с новыми модами и нравами, также делясь наблюдениями за жизнью в странах, где можно протестовать на улицах, выбирать власть и рисовать карикатуры на главу государства. Пока рабочие отправлялись в трудовую эмиграцию, деятели культуры, уехавшие во время гражданской войны, начали навещать Испанию. Тех, кто по-прежнему не приезжал, теперь издавали, показывали, исполняли на родине. В Испании жил будущий нобелевский лауреат Камила Хосе Села, автор самого переводимого и издаваемого испанского романа XX века «Семья Паскуаля Дуарте». Власти сначала запретили суровый реалистический роман. Он вышел в 1942 году в Аргентине и стал мировым бестселлером. Но в 1946 году книга все же была опубликована в Испании. писатели режим начали учиться терпеть и даже принимать друг друга. К 1960-м годам Испания гордилась тем, что самый известный испанский прозаик работает на родине, а он, подобно Сальвадору Дали, пользовался благоволением властей не только для того, чтобы писать, что хочет, но и для эксцентричных выходок. Например, в строгом костюме искупался в фонтане на открытии памятника, ему же в Эльче, возле Аликанты. Главное, что Села не был напрямую вовлечён в деятельность запрещённой оппозиции. Прежде большинство представителей культуры связывали себя с одной из сторон гражданской войны. Теперь становилось всё больше тех, кто избегал жёсткой самоидентификации со сторонами гражданского конфликта. Случались курьёзы. Чиновникам Министерства культуры очень хотелось вернуть на родину великого кинорежиссёра республиканского эмигранта Луиса Бунюэля. Он согласился снимать в Испании. После того, как фильм "Веридиана", по мнению многих кинокритиков, лучший у Бунюэля, был готов, оказалось, что в титрах упоминается поддержка государственного управления кинематографии. Премьера на Каннском фестивале 1961 года обернулась двойным скандалом. После того, как за контакты с режимом режиссёра разнесли политическая оппозиция и эмиграция На фильм обрушились испанские консерваторы и Ватикан. Даже прогрессивный по меркам недавнего прошлого папа Иоанн 23 назвал фильм кощунственным. Директор управления кинематографии был уволен. В Испании фильм показали только после смерти Франко. На фестивале картина получила золотую пальмовую ветвь, и её мировым прокатом занялась Мексика, где жил Бунюэль, и которая вместе с Испанией участвовала в производстве шедевра. Друг и в прошлом сорежиссёр и соавтор Бунюэля Сальвадор Дали поселился в Каталонии. Он охотно встречался с Франка и другими официальными лицами, которые вместе с журналистами государственных СМИ терпели его экстравагантные выходки и периодические выступления на камеру на сепаратистском каталанском языке. С политическими обличениями Дали не выступает. а властям хочется показать, что современное искусство в высшие пробы в стране процветает. Песни на каталанском теперь попадали на испанские телевизионные конкурсы вроде Международного фестиваля песни в Бенедорме, который был основан в 1959 году в подражание итальянскому фестивалю в Сан-Ремо и даже занимали высокие призовые места. Сам Франко, консервативный католик-семьянин с буржуазными вкусами, был предельно далёк от современной культуры, как элитарной, так и молодёжной и массовой. Перед ним, как перед любым стареющим вождём, стоял выбор: объявить эту новую культуру врождённой национальным ценностям, деструктивной и разлагающей, или смириться с ней. Франка и самая дальновидная часть его окружения понимали: заклеймить вражескими модную у молодёжи музыку, кино, одежду черевата отчуждением всего молодого поколения от государства. В этом случае даже аполитичная молодёжь перестанет относиться к режиму нейтрально, будет считать его чужим и желать ему скорого конца. Власть решила терпеть молодёжную и современную культуру и даже по возможности участвовать в ней. Поднявшее благосостояние граждан режим избавляется от своих прежних страхов, и словно бы уговаривает себя спокойнее воспринимать изменения, которые принесло время. В 1962 году с грандиозным успехом на экраны выходит музыкальная комедия Песня юности. Сюжет и видеоряд мало чем отличаются от советского оттепельного кино тех же лет с верой в любовь и дружбу и едкой, но конструктивной сатирой на ретроградов. В песне юности есть персонаж старый режимный директор архитектурного колледжа для юношей, практически одно лицо с завклубом из советской карнавальной ночи. Но в отличие от советского бюрократа, испанский формалист в конце фильма поддаётся перевоспитанию. В соседней школе для девушек командуют две прогрессивные монахини-воспитательницы, чем не католические технократы во главе перемен. Но главный герой ленты Весёлая, прекрасная, современная молодёжь, которая, несмотря на непривычный внешний вид, непонятную старшим музыку и свободные манеры, верна настоящим ценностям и дружно восстанавливает часовню, разрушенную войной, уверен старый режимный директор. Нет, морем, спорит с ним старый рыбак. Там, где официальное искусство 1940-х заостряло политические противоречия, Искусство 1960-х их сглаживает. Нестрашные враги. В 1963 году был взят ещё один рубеж открытости. В Мадрид приезжает соперник Франко, Дон Хуан, граф Барселонский, претендент на испанский трон. Как добрый католик и семьянин, Франко благосклонно пустил дедушку на крестины внучки Елены, которая родилась у Хуана Карлоса и его молодой жены, принцессы Софии, дочери греческого короля Павла. Свадьба состоялась за год до этого в Афинах. Венчание проходило под двумя обрядом католическим и православным. Разрешение на это дал известный своей открытостью по отношению к православию папа Иоанн 23-й. Фалангисты и ретрограды пытались обвинить неприятного им потенциального преемника в недостаточном патриотизме и равнодушии к католичеству. Он выбрал в жены и на верку и на странку и участвовал в православном таинстве. И лишь недели спустя после брака над Софией был проведен приватный обряд перехода в католицизм. Но граждане оставались к обвинениям равнодушны и принцессе скорее симпатизировали. а женитьба Хуана Карлоса, внука изгнанного испанского короля на дочери правящего греческого монарха, укрепила позиции принца, статус которого до сих пор не был определен. София – настоящая принцесса, а сам он только потенциальный принц и преемник. В 1960 году режим Франко не отпустил испанскую сборную в коммунистическую Москву, играть в четвертьфинале первого в истории чемпионата Европы по футболу и предпочел дисквалификацию, лишь бы испанский телезритель не видел красного флага и не слушал советский гимн. Призовые места тогда заняли соц. страны, а СССР стал первым в истории чемпионом Европы. Всего четыре года спустя, в 1964 году, Испании позволили принять второй европейский чемпионат. Теперь Франко благодушно пустил советских футболистов в страну и сам пришел на финальный матч Испании-СССР, презрев опасности встречи испанцев с советской символикой. Испания выиграла со счетом 2-1 и стала чемпионом Европы. Теперь советский телезритель был вынужден смотреть, как стадион в порыве энтузиазма приветствовал диктатора, скандируя «Франко! Франко!» Второй раз победить красных в Мадриде, в четвертьвековой юбилей победы над ними, было лучшим подарком для Каудильо. В 1960-е европейские политические лидеры по-прежнему не ездили в Испанию, зато иностранные артисты активно осваивали испанскую сцену. В 1969 году в Барселону получать испанскую премию в области культуры приехали итальянская поп-дива Мина и великий французский комик Луи де Фюнес. а на церемонии вручения пел Шарль Азнавур. В том же году Испания впервые приняла призванное символизировать европейское единство Евровиденье. Концерты проходили в Королевском театре в Мадриде. Конкурс ушел девятый год. Испания участвовала в нем с его основания. Только нейтральная Австрия не отправила исполнителя в Мадрид, оправдывая это техническими трудностями. Зато приехали представители коммунистической Югославии. Американские астронавты, высадившиеся на Луне, включают Мадрид в свой мировой тур. Астронавтов встречают восторженные толпы граждан, а сами герои возлагают цветы к памятнику Колумбу, ведь если бы не он, не было бы той Америки, которая отправила их на Луну. Франка не любил американцев, но для него было важно, что западный мир обогнал безбожников-коммунистов в космосе. Ну и коммунисты теперь не так страшны. На 17-й международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне приезжает советская актриса Людмила Чурсина и получает приз за лучшую женскую роль в фильме "Журавушка". Её героиня сильная русская женщина, прошедшая войну, в которой испанцы воевали на стороне её врагов. Награждая советскую актрису за военный образ, режим демонстрирует свою широту, а испанская интеллигенция независимость от власти. Под конец 1969 года зритель узнает имя нового директора государственного телевидения, выразительного, утончённого красавца, которому быть бы ни чиновником, а киноактёром или телеведущим Адольфа Суареса. Ему предстоит великая роль в испанской истории, но пока Суарес отвечает за новогоднее обращение Франко к народу. В 1960 году советский поэт Евгений Евтушенко оказавшись в Барселоне проездом, написал, как во всех своих зарубежных поездках, стихи. Барманчок нуться хочет со мною. Он седенький, но лукавит, живой, настоящий испанец. Говорит он мне: "О, юнион советيكا", поднимая большой палец. Очень тихо он это мне говорит. Может дорого стоит фраза. Всё же там за спиной Барселоны Мадрид. А в Мадриде пока ещё Франко Через 7 лет Франко ещё на месте, но автора политических репортажей в стихах Евтушенко уже пустили в Мадрид и в соседнюю тоже диктаторскую Португалию. В Лиссабоне он сочинил: "Любовь по-португальски. Ночь, как раны огни залезала, смотрят звёзды глазками тюрьмы. Но ну, а мы под мостом Салазара, в его чёрной при чёрной тени". Евтушенко вслед за Оруэлем пишет о том, что любовь тайный поцелуй единственная возможная форма свободы в португальской диктатуре, но вероятно, намекает и на собственную советскую. Приезд Евтушенко в Лиссабон организовала живущая в Португалии двадцатисемилетняя издательница Сну Абикасиш. Это имя от датчанка Эба Мерите Сейденфаден взяла после того, как вышла замуж за бизнесмена Вашку Абикасиша. В 1965 году она основала издательство Дон Кихот Вокруг издательства группируется оппозиционно настроенная интеллигенция, чьи произведения сну с нус риском для себя издаёт. Политическая спецслужба ПИД время от времени предлагает закрыть непослушное издательство, но Салазар считал, что это повредит репутации страны. В этом отношении Сноуаби Касиш и Евгений Евтушенко, которого советские власти выпускали на запад, чтобы продемонстрировать, как прекрасно чувствует себя современная поэзия в СССР, занимали в своих диктатурах схожие ниши. Сноуаби Касиш понимала, что советский поэт приехал из одной автократии в другую. Она не идеализировала СССР, поддерживала советских диссидентов и издавала Солженицына на португальском. Её мечтой было совместить левые идеи с полной политической свободой. О чём-то похожем грезил и сам Евтушенко. Через год после стихотворного поцелуя под Лиссабонским мостом он напишет распространявшиеся в самиздате стихи, обличавшие вот советских танков в Прагу. Через 20 лет встанет на сторону Горбачёва и советских номенклатурных реформаторов, затеевших перестройку. За 12 лет до перестройки Сноу обе кассиш поддержит собственную революцию гвоздик. Но и в новой демократической Португалии ей придётся отстаивать своё право на поцелуи. Когда расставшись с мужем-бизнесменом, она станет жить в гражданском браке с политиком, которому жена не дала развода. Вряд ли Франко, меняя правительство в 1957 году, сознательно задумывал влить новое вино в старые мехи. Судя по всему, сначала он просто хотел немного подлатать режим. Во время экономических реформ сам Франко время от времени выступал с похвалами о автократии, бранил классический капитализм с его социальным бездушием и буржуазные демократии, захваченные масонами. Однако, доверив технократам национальную экономику, он упорно защищал их от нападок фалангистов и крайних националистов, даже когда технократы убеждали его делать то что ему лично не нравилось: девальвировать песету, учить правительство экономии, подключать к реформам Международный валютный фонд и Всемирный банк, подать заявку на вступление в Европейское экономическое сообщество, пустить в страну иностранных инвесторов и туристов, спокойнее относиться к несоответствовавшим консервативным католическим идеалам вождю индустрии развлечений и моды, ослабить цензуру Всё это происходило одновременно с шествиями фалангистов, на которых тысячи рук взлетали фашистским римским приветствием под ритмичное скандирование: Франко, Франко! И выше Испания. С парадами, где маршировали ветераны с гитлеровскими орденами на груди, мероприятиями года семьи, во время которых Франко и другие функционеры рассказывали о современных угрозах традиционной семье, которой мы Испания должна противостоять. таких, как развод, сожительство вне официального брака, контрацепция и борьба против юридического признания мужчины главой семьи. Разница состояла в том, что прежде всё это было основным содержанием национальной жизни, а теперь утонуло в многообразии других её проявлений и с целого превратилось в детали пёстрого орнамента. Театр одного зрителя. Португальская перестройка. Вслед за испанским начал подтаивать португальский режим, и в отличие от Испании, здесьшняя оттепель выглядела многообещающе, как начало полноценного мирного перехода к демократии, который сможет послужить примером для других. Португальский диктатор Салазар до последнего тянул с назначением преемника, но так и не успел передать власть. Франко, в отличие от Салазара, не был интеллектуалом и понимал, что он тут не самый умный. По мере того, как режиму креплялся, а угрозы потери власти отступали, Франко, особенно в поздние годы, охотно делегировал различные функции соратникам. Как правитель-воин, он осознавал, что стране нужны гражданские специалисты. Салазар был по-настоящему учён и даже в старости вникал в детали управления страной. поделиться властью гораздо проще, чем умом и знанием. А значит, функции правителя Колдуна труднее передать и распределить, чем функции правителя Конкистадора. Более умный диктатор по части делегирования полномочий оказался скупее, менее образованного. В 1968 году после домашней травмы у 79-летнего Салазара случилось кровоизлияние в мозг. Охудшились речевые и умственные способности. Консерваторы в его окружении настаивали на том, что он в любом состоянии должен умереть премьер-министром. Идея не прошла. После недолгоей номенклатурной борьбы президент страны Адмирал Америку Тамаш в бурном 1968 году, опасаясь вакуума власти, назначил главой правительства профессора Марсело Кайтано. неофициального лидера реформаторов и европейистов, разрешённого оппозиционера. Каэтану долгое время был правой рукой и неофициальным преемником Салазара, но затем сдал позиции под давлением консерваторов. Марсело Каэтану сразу приступил к перестройке режима, которую окрестили марселистская весна. Она проходила под лозунгом эволюция в преемственности. Каэтану сохранил почти всех министров правительства Салазара. кроме самых упёртых ретроградов. Но начал либерализацию политики, прессы, произвёл ребрендинг правящей партии и политической полиции и попытался оживить выборы. В 1969 году к ним допустили оппозицию, а кандидатов от правящего национального союза Кайтану подобрал таким образом, чтобы они представляли разные течения в партии власти. Треть консервативные салазаристы, треть марксисты-реформаторы и треть умеренные центристы. Состав кандидатов обновили на 2/3, а избирательный ценз снизили. Теперь голосовать могли 18% населения. Оппозиция не сумела объединиться перед выборами. Нелегальные социалисты отказались объединиться в один блок с либералами и ещё более нелегальными коммунистами. И два оппозиционных списка вместе получили 11,5%. Но ни один кандидат из них не набрал большинства в своём округе, и в парламент вновь прошли только представители партии власти. Однако на этот раз в нём образовалось либеральное крыло. Начались бурные дискуссии. Обстановка накалялась настолько, что либералы и консерваторы несколько раз дрались прямо в зале заседаний. После выборов Каэтану обновил состав правительства. Теперь в нём стало больше номенклатурных реформаторов, вроде тех, которые доминировали в 1960-е в правительстве Франко. Они работали под лозунгом: "Нет политики, есть решение конкретных проблем". В новом кабинете появилась и первая в истории Португалии женщина-министр, да ещё и цветная, рождённая в Анголе в семье выходцев из Гоа, Мария Тереза Лобо. Такого тогда не видали даже в демократических странах Европы. После десятилетнего изгнания в страну приехал опальный архиепископ города Порту Антониу Феррейра Гомеш, а именитый диссидент Марио Соариш, адвокат семьи убитого спецслужбами лидера оппозиции Умберто Дельгаду, вернулся из африканской ссылки и возглавил социалистический список на выборах. Кайтану ослабил цензуру и вывел профсоюзы из прямого подчинения министерства корпораций. Он убедил членов португальского легиона, которые подобно членам испанской фаланги имели право на оружие, сдать его на хранение в казармы жандармов. На следующий год после выборов Кайтану переименовал правящий национальный союз в Национальное народное действие, а новое государство социальное государство. Впрочем, новое название не прижились. В партию власти привлекли больше женщин, молодых карьеристов, образованных горожан. В обновленной Конституции 1970 года вводилось понятие автономии для заморских провинций, началось обсуждение федерализации империи. Еще раньше в год выборов переименовали одиозную политическую полицию ПИДЭ, которая ассоциировалась с убийством лидера оппозиции генерала Дилгадо, в ДИДЖИ-ЭС. Генеральное управление безопасности. Обновленная спецслужба смягчила методы допросов. Время предварительного заключения стали засчитывать в срок отсидки по приговору. Впрочем, руководящие кадры ПИДы остались на своих местах, как и многочисленные политические заключенные. Каэтану попытался изобрести что-то вроде двухпартийности в рамках системы без партий. После долгих проволочек ему удалось зарегистрировать общество по изучению социально-экономического развития, в которое вошли независимые эксперты и деятели умеренно оппозиционного толка, не захотевшие присоединиться даже к обновлённой версии национального союза. Среди соучредителей общества было два министра правительства, несколько депутатов от партии власти, сам Каэтано и целых 2 кандидата от оппозиции. участвовавших в выборах 1969 года. Таким образом, глава режима оказался в одной политической организации с его критиками. Эта замаскированная под мозговой центр полупартия была призвана запустить обсуждение табуированных в правящей партии вопросов. Так должна была выглядеть конструктивная оппозиция с точки зрения португальского режима: не бороться за власть, а вежливо указывать на недостатки управления. и давать правильные советы. Авторитарные режимы обычно признают конструктивной ту оппозицию, которая им не соперник, а советчик. Стиль нового главы режима поразительно отличался от стиля предшественника. Салазар жил одиноко и закрыто, тщательно оберегая тайну своей частной жизни. За границу выезжал только в Испанию к Франко. Ни разу не был в португальских колониях и мало ездил по стране. Кайтану напротив, сразу же ринулся в африканские владения, начал совершать зарубежные визиты, охотно фотографировался с женой, детьми и внуками для прессы и стал вести еженедельные семейные беседы на телевидении. Жена Кайтану Тереза Дибаруш была сестрой известного политика республиканских времён, оппозиционера и критик правления Салазара. Это франдёрство семьи нового премьера импонировало новому, более открытому поколению португальской элиты. В испанском руководстве Каэтану дружил с творцом экономических реформ, технократом из Opus Dei, Лауриана Лопесом Рода. Вскоре после того, как Каэтану назначили премьером, Салазар пришёл в себя. Его не стали расстраивать известием о том, что он больше не руководит страной. Состояние Салазара то ухудшалось, то немного улучшалось. Но умственные способности национального лидера пострадали настолько, что у его окружения появился план разыграть перед ним трагикомедический спектакль, зрителем и невольным участником которого Салазар был последние 2 года своей жизни. Человек с более ясным сознанием быстро обнаружил бы подлог. Салазар оставался в уверенности, что продолжает управлять страной. С ним проводили совещания, приносили на подпись документы и даже печатали для него выпуск правительственной газеты, в публикациях которой он значился премьер-министром. Кайтано и его либеральные реформы вообще не упоминались, и даже американцы, которых Салазар не любил за многочисленные удары в спину, не высаживались на луну. В утешительном для диктатора обмане участвовали и президент страны Америку Тамаш, и сам Кайтано. И бессменная экономика Салазара Мария де Жезуш. Этот спектакль был и последней милостью по отношению к отцу нации, и средством самосохранения для консерваторов. Живой и правящий, пусть в специальной постановке иммерсивного театра, Салазар был для них гарантом того, что перемены не зайдут слишком далеко. В октябре 1969 года больной Салазар даже участвовал в самых свободных за всю историю своего режима парламентских выборах, оставаясь в неведении о том, что они проходят по новым правилам при новом премьере. Накануне Салазар дал интервью французским журналистам, в котором бранил Каэтану за то, что тот вечно критикует, но ничего не предлагает, и вместо того, чтобы присоединиться к правительству, торчит в университетах. В это время Каэтану уже год возглавлял правительство и реформировал страну. Это было последнее интервью Салазара, и он выглядел в нём так удручающе, что цензура запретила его перевод и публикацию в Португалии. Всё это время близкие друзья Салазара, а с ними Мария де Жезуш и Америку Тамаш, пытались уговорить его подать в отставку и назначить преемника. Плохо владеющий речью, с трудом вспоминающий, кто все эти люди, Салазар отвечал, что не может уйти, ведь рядом нет никого, кто способен справиться с его обязанностями. Подсказанные пошатнувшимся разумом решения, которые диктовал полуживой диктатор, не имели ни только силы, но и смысла, и тем не менее создавали напряжённую и двусмысленную для Кайтана ситуацию двоевластия. Положение Салазара было комичным, И всё же в стране словно было два премьера. Салазар продолжал жить в официальной резиденции премьер-министра, дворце Сан-Бенту. Мало кто сомневался, что если бы случилось чудо и он вдруг выздоровел, Каэтану пришлось бы покинуть свой пост. Консервативная пресса и реакционеры постоянно намекали на возможность такого чуда. В начале 1970 года глава португальского радио и телевидения, политический союзник Каэтану, организовал съёмки дома у больного диктатора под видом документального биографического эпоса о Салазаре. На экране в инвалидном кресле появился живой, но жалкий Салазар, у которого была парализована правая сторона тела. В обращении к народу он благодарил граждан за заботу, внимание и любовь. Се увидели разбитого недугом старика, почти полностью потерявшего память и связь с реальностью. Стало ясно, что он больше не вернётся к делам. Это был серьёзный удар по консерваторам. Салазар умер, так и не узнав, что последние 2 года жизни не руководил страной. Тело основателя режима выставили для прощания в парадном Лиссабонском монастыре Жеронимуш, где похоронен великий мореплаватель Васко да Гама. А потом предали земле на семейном участке в родном посёлке Салазара в Имиеро. Франко не поехал на похороны когда-то самого близкого ему главы иностранного государства. Испанию представлял министр иностранных дел, реформатор Лопес-Браво. Кайтанов в своей речи на похоронах подвёл итог правлению предшественника. Четыре десятилетия у власти были бы немыслимы без тёмных пятен. но общий итог этих десятилетий положительный. Из Мадрида Франко наблюдал за жалким концом своего могущественного собрата, который так и не назначил преемника. Теперь, когда вместо него это сделали другие, страна идет совсем не тем курсом, по какому ее хотел направить Салазар. Происходящее в Лиссабоне убедило Франко. Настало время, что он не был виноват. назвать преемника и самому сформировать контуры будущего. Диктатура православных эллинов. В конце 1960-х, устареющих диктатур Испании и Португалии, внезапно появился молодой последователь. В Греции, на родине принцессы Софии, жены Хуана Карлоса, Военное правовых взглядов совершили переворот и начали строить государство, которое напоминало Испанию и Португалию. Это укрепило Франко и Салазара в мысли, что их режимы не анахронизм, а вполне современные и востребованные даже в Европе. Ко второй половине 1960-х греки устали от демократии. Парламентская демократия в Греции была недобыта в гражданских боях за свободу, а навязана сверху западными державами. В этом отношении Греция походила на страны Восточной Европы, которым СССР навязал социализм. Ко времени отступления нацистов значительную часть греческой территории контролировали коммунистические партизаны. Компромисс с ними быстро развалился, и армия буржуазного правительства при поддержке Англии и США разгромила их в гражданской войне, длившейся 3 года. У левой греческой интеллигенции, политиков, рабочих и крестьян возникло ощущение, что до желанного социализма рукой подать, но иностранные гегемоны не пускают к нему силой. Коммунистическая партия, оказавшись под запретом и легального выхода, эта тоска по несбывшемуся не находила. Правительства в Греции, как и в соседней Италии, редко бывали стабильны. Перед переворотом это привело к четырём выборам за 5 лет. и череде слабых технических кабинетов, назначенных напрямую королем Павлом и его наследником молодым королем Константином II, братом принцессы Софии, которая как раз в это время вышла замуж за Хуана Карлоса. В греческой политике соперничали кланы респектабельного консерватора Константиноса Караман-Лиса и его умеренно левого оппонента Георгиоса Папандрео, левее и правее центра, классическая пара буржуазной демократии. В параноидальной обстановке холодной войны Папандрео оказался слишком левым. Его партию уличали в том, что в её рядах растворились представители запрещённых коммунистов, которые идут от неё на выборы, и ещё больше боялись его сына, марксиста Андреаса Папандрео. Отец был стар и не очень здоров, и консерваторы подозревали, что партия вместе с властью достанется Леваку сыну. В 1963 году, поссорившись с королем Павлом, буржуазный политик Караман Лис уехал жить в Париж. После этого победа клана и партии Папандрео казалась неминуемой. Ее решили предотвратить полковники, которые в молодости воевали против коммунистов в гражданской войне. Когда 21 апреля 1967 года полковники вывели танки в центр Афин, у демократии не нашлось защитников. Полковники быстро вынудили официальные власти дать им необходимый минимум легитимности. Сначала на рабочем месте арестовали главу генштаба, убедили его присоединиться к перевороту и дальше действовали от его имени. Затем принудили окружённого в своём загородном имении короля Константина II назначить очередное техническое правительство, состоящее из участников переворота. Принцесса София гостила в эти дни в Афинах у своего коронованного брата. Вместе с ним была окружена военными в загородном королевском имении Татой и стала свидетельницей того, как королю Константину не хватило мужества, авторитета в элите и популярности в народе, чтобы дать отпор путчистам. Впечатления, полученные ею в дни афинского переворота, повлияют на то, как она и Хуан Карлос станут выстраивать стратегию выживания монархии в Испании. Народ, наследник древнейшей афинской демократии, не вышел на улицу навстречу танкам и смотрел на происходящее со страхом или равнодушием, а многие со злорадством. Население утомили почти ежегодные выборы и смена правительств, а перепалки борющихся за власть политиков дискредитировали в глазах общества их всех независимо от партийной принадлежности. В Косине король Константин решил взбунтоваться, но было поздно. Он уже связал своё имя с хунтой, и недовольные представители армии и элиты его не поддержали. Константин уехал в Италию, туда же, куда и его испанский предшественник Альфонсо XIII. За полвека до этого связавший себя с хунтой Прима де Ривера. Вскоре граждане пожалели, что так легко уступили свои права. Охаренные по Пандроу старшего, умершего под домашним арестом в ноябре 1968 года, превратились в полумиллионную демонстрацию за возвращение демократии. Но к тому времени полковники прочно удерживали власть. Из группы полковников быстро выделился Георгиос Пападопулос, который в день переворота выступил спикером хунты. Высоким дребезжащим голосом он говорил журналистам, что больного, находящегося при смерти, Надо сперва резать, а потом лечить. Хирургия вышла не очень точечной. В первые дни переворота новый режим арестовал около 10.000 человек. Арестованные не помещались в тюрьмах, и их разместили на древнем Панафинейском стадионе, восстановленном в 1896 году к первым олимпийским играм современности. Так что устроить концлагерь на городском стадионе придумал от Ньють Ничелийский диктатор Пиночет. За 6 лет до него это сделала греческая хунта. Паподулос, человек с простым плоским лицом и аккуратной щёточкой усов, стал премьер-министром. Свой переворот полковники назвали подобно испанским предшественникам национальной революцией. В этом они не столько следовали Франко, сколько использовали в своих интересах священное для каждого грека сочетание слов этники эпанастасис так называют восстание, которое греческие патриоты подняли против Османской империи в 1821 году. Полковники сами не сразу поняли, против кого устроили свою революцию. Угроза захвата власти коммунистами в Греции в 1960-х была настолько призрачной, что пришлось расширить поиски врага. Как и везде в мире, греческий обыватель любил поросождать о продажных политиках, которые не думают о народе. Был не прочь вспомнить славное прошлое и готов принять власть твёрдой руки, способной навести порядок. Полковники ответили на этот запрос. Они провозгласили врагами не только коммунистов, но весь политический класс страны. Во время первых же публичных выступлений полковники заявили: "Нет больше правых, левых, центристов, есть греки, потомки древних эллинов, крещённые, православные. Все политические партии, не только левые, распустили до тех времён, когда неосознательная эллины вновь будут готовы к демократии. Вместе с партиями запретили независимые профсоюзы. Их заменили официальные" которые объединили работников и работодателей поверх классовых барьеров. Полковники 30 лет спустя воспроизвели конструкцию, на которой строили свои режимы Салазар и Франко. Официальная газета режима называлась Неаполития. Новое государство. Совершив антикоммунистический, то есть прозападный переворот, полковники сразу пришли к тому, к чему приходили другие диктатуры. Начали бороться не только с коммунизмом, но и с разлагающим упадническим влиянием Запада. Новая греческая власть не одобряла современные легкомысленные отношения между полами, рок-музыку, журнал «Плейбой», откровенная сцена в фильмах. Юношам запретили носить длинные волосы, девушкам – короткие юбки, и всех обязали ходить в церковь. Была попытка распространить более строгие правила поведения и на иностранных туристов. но их поток и без того сократился, так что в затее не усердствовали. В языковом вопросе хунта безоговорочно заняла сторону кафаревусы, искусственно состаренной версией новогреческого языка. В быту греки говорили на демотике, народном новогреческом, но вынуждены были переходить на кафаревусу в официальных ситуациях. В то время как столичная интеллигенция предпочитала демотику, стараясь писать и говорить на народном языке. Полковники любили, чтобы граждане изъяснялись красиво. Целью революции полковники объявили возрождение греко-христианской цивилизации, здорового общества крещённых эллинов, хранителей традиционных греческих ценностей, произвольно выбранных из эпох античности, православной Византии и времён национально-освободительной борьбы против османского ига. Это был винегрет из истории марафона и Фермопил, плача об утраченном Константинополе, культа героев антитурецкого восстания, доктрины Труммана о сдерживании коммунизма и из соперничества с Турцией за недавно освободившийся от британского правления Кипр. Поначалу военные власти и правда удавалось несколько обуздать коррупцию. Чиновников обязали рассматривать любое обращение граждан в течение 2 дней. Иностранные инвесторы, бизнесмены и простые греки обнаружили, что вопросы решаются без взяток там, где раньше об этом нельзя было помыслить. Хунта вводила фиксированные потолки цен на товары первой необходимости, перераспределяла землю в пользу крестьян, поднимала пенсии. Однако ресурс популярных мер стал быстро исчерпываться, а коррупция вернулась, только теперь её бенефициарами были военные. Несмотря на обширные государственные программы строительства дорог, плотин и мостов, экономика при полковниках не росла быстрее, чем при демократии, а часть расходов пришлось покрывать за счет 20-летнего займа, облигации которого в добровольно-принудительном порядке распространяли среди бюджетников и рабочих госпредприятий. Хуже всего у полковников сложились отношения с творческой интеллигенцией. гонения на композитора Микеса Теодара Киса, поэта Яни Сарицаса, актрису Милину Меркури и Нобелевского лауреата по литературе Йоргаса Сефериса привели к тому, что голоса интеллектуалов, противников режима, раздавались всё громче, и мировое общественное мнение становилось на их сторону. Американцы сравнительно спокойно отнеслись к появлению очередной антикоммунистической диктатуры в своём лагере. но для Европы она была вопиющим анахронизмом. Ассоциированное членство Греции в ЕС приостановили вместе с уже одобренными кредитами Европейского банка развития. Греция сама вышла из Совета Европы, упреждая почти неминуемое исключение. Как в сказке о потерянном времени, опоздавший появиться на свет режим стремительно старел, и за считанные годы прошел фазы, на которое у Испании и Португалии ушли десятилетия.